«Чего вы хотите от корабля?» — от пришельцев спросил Кори. «Я их не боюсь, я старый вояка!» — генерал задохнулся и замолчал, переводя дыхание. «Хорошо, генерал?» — перебил его профессор. «Надеюсь, вы не замышляете подвоха?» «Подвоха? Какой может быть подвох? Что я выбираю? Дыру и смерть через месяц? Я же знаю, что они не победят. Вопросы ваши вздернут на суку». Он будет делать вид, что хочет переговоров, будет требовать, чтобы корабль ушел с планеты и оставил аппарат для оживления. Стойте, генерал. Откуда вы знаете, что они хотят оставить себе аппарат? Вы же только что делали вид, что не слышали об оживлении людей. Врал, все врал, хихикнул генерал, и лицо его стало, как мятая подушка. Вас проверял. И этого проверял, бессмертного любимчика вопроса. Он из разведки вернулся. Встретился там с одним человеком, припугнул его. Тот же рассказал и про купол, и про аппарат, еще обещал помочь, когда нужно. Как зовут этого человека? Неважно, не знаю, не обратил внимания. У простолюдинов имена такие непонятные. Вопрос прям подпрыгнул. Такая возможность, тут мы подыхаем, а есть аппарат, мы корабль пока требовать не будем. Мне все понятно, сказал Кори. Как мы отсюда выберемся, генерал? Через главный вход. У запасного завал ваших накрыли четверых. Полезли сами в капкан вас выручать. У главного входа мой человек стоит. Я ему обещал, что с собой возьму. Здесь мои друзья, произнес Кори, дав генералу переварить военную тайну. Они должны уйти с нами. И не думайте, ответил генерал, и не думайте. Так никто не дойдет. Их все равно не пристукнут. Вопрос понимает, это его козырь, а тебя пристукнут. Ты не козырь Хоть патриции, тебя пристукнут И меня пристукнут, если узнают Генералу стало жалко себя Он опустил голову на ладони и всхлипнул Профессор уловил в камере запах сладкой травы Туманящей сознание Видимо, генерал принял понюшку Перед тем, как решился пробраться в камеру в коре Теперь наркотик начинал действовать Бежать надо было срочно Если вообще удастся убежать с таким союзником Сведения, которые получил кори были очень важны «Пошли быстро», — сказал он генералу. «Куда?» «Ах да, мы убегаем!» Генерал повертел носом и со свистом втянул воздух. «Пошли!» «Как выйдешь, сразу беги за угол налево, там дверь будет приоткрыта. Если что, ныряй!» «Нет, лучше я сам вперед пойду, а то убежишь один». Генерал встал, пошатываясь. Сознание покидало его. Генерал оттолкнул Кори вглубь камеры и первым вышел в коридор.